Японцы нередко совершенно равнодушны к тому, прислушиваются к их мнению или нет. Пятое. Японцы ценят доброжелательный тон общения. Они далеко не всегда станут возражать своему собеседнику, даже если он высказывает противоположную точку зрения. Речь японца не неконкретна. Расплывчатость речи. В японском языке многие слова заключают в себе сложнейшие социальные оттенки. Подтекст, который присущ всякому высказыванию, в японском языке обладает исключительно большим весом. Иногда весь смысл сказанного можно почувствовать только за словом. В целом примерно одна десятая существа дела лежит на поверхности и может быть подвержена словарному анализу. Остальное в подтексте в самом построении беседы, в развитии обсуждения и так далее, что создает ощущение расплывчатости речи. Сам строй японского языка, пишет Неверов, дает в этом отношении большие возможности, позволяя изменять, например, смысл сказанного одним заключительным словом. Это ведет к изобилию некатегорических форм высказывания и, в конечном счете, к неконкретности. В нас заложена привычка опасаться четких форм выражения, говорит японский лингвист Ивабути. В речевом общении японец при обращении выражает свою социальную позицию, подчиненное положение или, наоборот, превосходство по отношению к собеседнику. Это делается с помощью специальных префиксов, суффиксов определенных слов. Одна группа существительных местоимений глаголов употребляется только по отношению к нижестоящему другая — к вышестоящему стоящему, третья — только по отношению к равным. Особое местоимение «я» имел право употреблять только император. Не далее, как полвека назад в японском языке употребляли 16 слов для обозначения «вы» и «ты». На сегодняшний день сохраняется до десятка форм личного местоимения второго лица единственного числа при обращении к детям, ученикам, слугам. Имеются девять слов для обозначения понятия «отец» – одиннадцать – жена, семь – сын, девять – дочь, семь – муж – Правила употребления всех этих и ряда других слов коренятся в социальном окружении и связаны с устоями. Богатейшая синонимика разговорного языка позволяет японцам по-особому строить беседу, дает возможность тактично касаться деликатных тем. Когда разговор ведется вокруг да около, люди западной культуры обычно стремятся поскорее уяснить дело и поставить точки над «и». Японцев же раздражает такая прямолинейная манера. Она кажется им угловатой. В Японии довести дело до полного разрешения в ходе беседы значит сделать так, чтобы наиболее острые углы были сглажены, закруглены, Кадога тореру – обходить, сглаживать острые углы, говорят японцы. Они предпочитают вести обсуждение так, чтобы оно продвигалось вокруг сути дела до тех пор, пока не будут представлены все точки зрения. В этом случае суть постепенно и выявляется, поскольку каждый уже как бы определяет самое главное путем окружения его в процессе дискуссии путем многократных подходов к нему по концентрическому кругу. Говорят, что японцы обучаются такой тактике ведения беседы во время игры в го. В этом есть доля правды. Расплывчатость японской речи особенно сильно проявляется в манере говорить «нет». Как сказать «нет»? В Японии редко прибегают к категорическому отрицанию. Японцы считают, что «безусловное «нет» Уместно в кругу родственников или, в крайнем случае, в общении с близкими друзьями. При взаимодействии с другими, чьи чувства и настроения неизвестны, японцы избегают резкого «нет». Русскому «нет» в японском языке примерно соответствует слово «ия», которое несет в себе заряд формальности и категоричности. Хотя не существует каких-либо правил, ограничивающих употребление ия, японцы стараются обходить это слово. Вместо ия в Японии применяется дюжина различных оборотов речи.